однако грядущие триумфы французского оружия мало почему-то вдохновляли Масье Мюзо. «Эх, комендант», — сказал я, — «все это прекрасно, однако что же в таком случае станется с вашей фермой в Нормандии, вашей кружкой доброго сидра и рубцами по-нормандски?» «Да, так-то она так, мой мальчик», — отвечал он.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 Костер был самой легкой. «Честное слово. Верно, я говорю, Лань». И он, посмеиваясь, принялся расписывать всевозможные пытки, которым подвергали пленных. Им выжигали глаза, вырывали ногти и зубы, отрубали ноги и руки, рассекали туловище. «Вы как будто побледнели, мисс Тео? Что ж, я готов пощадить вас и воздержаться от подобного описания» уготованных мне пыток, которые столь любезно же выписал честный Мюзо. Однако описание всех этих ужасов волновало Лань далеко не так сильно, как вас, сударыни. Лань уже насмотрелась на все это в свое время. Она была из племени Сенеков, чьи селеньи расположены вблизи Большого водопада между Онтарио и Эри. Это племя сражалось и на стороне англичан, и против их, и одновременно воевала и с другими племенами, и едва ли можно было установить, кто проявлял большую кровожадность, белые или краснокожие. «Вы правы, комендант, они бесспорно могут сварить меня живьем или нарубить из меня котлет», — Холодно, отвечал я, — «но, повторяю, вы при этом уже никогда не получите своей фермы в Нормандии». «Вступая, принеси бутылку виски, лань».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 пев о сочиненной мной накануне песенки. «Если ты решился», — сказал он, — «то и я готов. Я знаю, из каких ты мест и как туда добраться. Потолкуй сланью, она скажет тебе, что нужно сделать». «Как?» «Ты не хочешь сыграть со мной?» И, вытащив колоду карт, он перешел на французский язык. К нам приближались двое солдаты. «Милорд, слишком важная птица. До свидания». И, ответив мне насмешливый поклон, он пожал плечами и пошел дальше подыскивать себе партнеров и собутыльников. Теперь я понял, что Илань должна была служить посредником в предприятии, которое я затеял, и что Мюзо принял мое предложение. Бедняжка исполняла свою роль искусно и точно. С Мюзо мне даже не пришлось больше об этом говорить. Мы поняли друг друга.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 Охотник забрал свои запасы кремней, пороха и одеял и ушел. А через три дня после его ухода Лань дала мне понять, что для меня настало время сделать попытку вырваться на свободу. Когда мой добрый флорак доставил меня, раненого, в форт, он поместил меня в своей офицерской комнате и уступил мне свою постель. Когда все офицеры, за исключением старого породчика, покинули форт, Мне было разрешено остаться в том же помещении, и временами я пользовался довольно большой свободой и даже получал приглашение разделить трапезу с своим захмелевшим тюремщиком, а иной раз меня держали под замком и на голодном пайке пленного. Жил я в маленьком бревенчатом домишке, совершенно таком же, как полдюжины других домишек форта. В форте имелось всего четыре легких пушки, и одна из них стояла на бастионе, как раз позади моего домика. С этого бастиона к западу открывался вид на маленький островок у слияния двух рек — Агая и Манангахилы. На берегу, где был расположен форт Дюкен, как раз напротив острова, росло несколько деревьев. «Тебе видеть...» «Там деревья?» — спросила меня Лань на своем ломанном французском языке накануне дня, назначенного для побега. «Он ждать тебя там, за деревья». Днем двери моего домика не запирались, и Лань свободно могла приходить и уходить. Накануне побега она пришла с поля с мотыгой в руке и целой корзиной зелени и овощей для супа. Присев на скамейку возле моего крыльца, Она поставила сбоку свою корзину и прислонила мотыгу к двери. Я стоял и разговаривал с ней, но был настолько несообразителен, что мне и в голову не пришло воспользоваться этой мотыгой, пока Лань попросту не зашвырнула ее через открытую дверь ко мне в комнату. «Спрячь», — сказала она, — «скоро тебе нужна будет». И в этот же день к вечеру она указала мне на деревья. А на другой день она пришла ко мне и с чрезвычайно рассегженным видом принялась громко кричать ⁇ Милорд, милорд, почему не идешь комендант обедать? Он плохой, сердитый. Сегодня вечером. ⁇ И выкрикивая это, она просунула голову ко мне в комнату и бросила мне толстую веревку. Иду лань, ⁇ сказал я и заковылял следом за ней на своем костыле. Возле двери коменданта она шепнула мне. «Сегодня вечером?» И я понял, что час пробил, а Мизу вроде как ничего и знать не знал. «Ну, откуда ему знать?» Он хмуро взглянул на меня и сказал, что суп совсем простыл. Пристально на меня, поглядывая, он болтал о разных пустяках, и не только в присутствии слуги, но и потом, когда мы оставшиеся одни закурили трубки и принялись играть в пикет. А лань по своему обыкновению забилась в угол. Опорожнив бутылку виски, он сказал, как мне показалось довольно многозначительно, что должен выпить еще стаканчик. «Мы оба, — сказал он, — должны выпить сегодня еще по стаканчику». И встав из-за стола, он направился в соседнюю комнату, где держал свою огненную воду под замком, подальше от бедной Лани, ибо она никогда не могла устоять против искушения. Как только он отвернулся, лань приподнялась, а едва он скрылся за дверью, кинулась к моим ногам, покрыла поцелуями мою руку, прижала ее к своему сердцу и, обняв мои колени, оросила их слезами. Признаться, я был потрясен этим немым проявлением нежной привязанности ко мне несчастного одинокого создания, привязанности о глубине и силе которых я даже не подозревал, когда... Встретился с Мюзо, я еще не сразу пришел в себя, хотя бедняжка Лань снова сидела в своем углу, завернувшись в одеяло. Мюзо же, по-видимому, не заметил ничего странного ни в моем, ни в ее поведении. Мы снова сели за карты, но мысли мои были так далеко, что я едва отличал одну масть от другой. «Я сегодня обыгрываю вас в пух и прав, милорд», — угрюмо сказал Мюзо. «Мы играем на честное слово». «И на мое слово вы можете положиться», — отвечал я. «Еще бы! Это единственное, что у вас есть», — отвечал он. «Мсье», — сказал я, — «мое слово стоит десять тысяч ливров». И мы продолжали играть. Наконец он заявил, что у него разболелась голова, и он намерен лечь спать. И я понял, что это приказ отправляться во Свояси. «Желаю вам хорошенько выспаться, мой маленький милорд», — сказал он. «Постойте». «Вы же упадете без костыля!» Он язвительно улыбнулся, и во взгляде его, устремленном на меня, блеснула насмешка. От волнения я совсем забыл про свою хромоту и направился к двери таким упругим шагом, что ему мог бы позавидовать любой гренадер. «Какая мерзкая ночь!» — сказал он, выглянув наружу. И верно собиралась гроза, выл ветер и гремел гром. «Принеси фонарь, Лан. Проводи милорда» и запри его покрепче на замок. Он постоял еще немного на пороге двери, глядя на меня, и за его плеча выглядывала бедняжка Лань. В ту ночь лил такой дождь, что часовые попрятались по будкам, и никто не мешал мне заниматься моим делом. Моя хижина была сложена из грубо врытых в землю столбов, соединенных между собой горизонтально положенными бревнами». Я должен был вырыть под бревнами подкоп, достаточно широкий, чтобы протиснуться в него. Я начал рыть, как только стемнело, и пробили вечернюю зорю, и было уже за полночь, когда моя работа стала подходить к концу. Я просунул руку под бревна и почувствовал на ней капли дождя. После этого я работал еще часа два с особой осторожностью и, наконец, выбрался наружу, подполз к парапету, и бесшумно накинул веревку на пушку. Сердце у меня, признаться, замирало. Каждую секунду я ждал, что часовой заприметит меня и всадит добрую порцию свинца мне в спину. Стена была всего 12 футов в высоту, и спуститься в ров не представляло особого труда. Некоторое время я еще выжидал, лежа во рву и, вглядываясь во мрак, я старался различить реку и остров. Я слышал, как наверху прошел часовой, что-то мурлыча себе под нос. Скоро глаза мои привыкли к темноте, а затем взошла луна. Передо мной засверкала река, и я увидел темные скалы и деревья, возвышающиеся над водой острова. Со всей быстротой, на какую я только был способен, устремился я к указанной мне цели, стараясь поскорее достичь купы деревьев. «О, какое облегчение!» испытал я, когда донесся до меня тихий голос, напевавший «Кто даст мне свободу взамен». В этом месте повествование мистера Джорджа было прервано. Мисс Тео, сидевшая за клавесином, повернулась к инструменту, и звуки стоянной песенки огласили комнату, а все, собравшиеся в этом тесном кругу, весело подхватили припев Наш путь, продолжал рассказчик, пролегал по ровной лесистой местности на правом берегу монангахилы и был хорошо знаком моему проводнику. Когда рассвело, мы выбрались из леса, и охотник, он был известен под прозвищем «Серебряные каблуки», спросил меня, узнаю ли я это место. Перед нами расстилалось поле роковой битвы, где пал Бреддок, и где летом прошлого года я чудом спасся от смерти. Теперь листва деревьев уже начинала окрашиваться роскошным багрянцем нашей прекрасной осени. «Ах, братец!» — вскричал Гарри, сжимая руку Джорджа. «Я играл в карты и глупо прожигал жизнь на Тамбриджских водах и в Лондоне, в то время как мой Джордж пробирался сквозь нехоженные леса, спасая свою жизнь. Ну, как...» «Какое же я ничтожество!» «Тем не менее, я вовсе не считаю вас недостойным сыном вашей матушки», — мягко произнесла миссис Ламберт, и глаза ее увлажнились слезой. «Да и в самом деле, ведь если Гарри заблуждался, то его раскаяние, его любовь к брату, его бескорыстной радости и великодушие заставляли думать, что для бесхитростного и добросердечного молодого грешника еще не утрачена надежда на спасение». Здесь мы переправились на другой берег, возвратился к своему повествованию Джордж, и продолжали продвигаться дальше, вдоль западного склона Олиганских гор. Это край величественных лесов, где растут дубы и клены и высокие тополя с кронами, начинающимися в сотни футов от земли. Нам приходилось прятаться не только от французских дозоров, но и от индейцев, Их преданность нам и прежде была сомнительной, а теперь они и вовсе были восстановлены против нас, отчасти из-за нашего с ними жестокого обращения, отчасти же потому, что французы разбили нас здесь на голову два года назад. Я все еще был очень слаб, и мы пробирались сквозь эти девственные леса свыше двух недель, и день ото дня листва пламенела все больше». По ночам остро пощипывал мороз. Мы разводили костер, ложились к нему ногами и спали, закутавшись покрепче в одеяло. В это время года охотники, живущие в горах, начинают добывать сахар из кленов. Мы наблюдали не одну такую семью охотников, расположившуюся в кленовом лесу возле какого-нибудь горного потока. Они гостеприимно подзывали нас к своему костру и подчивали Олениной. Так мы перевалили через два хребта, через Лорел хиллс и через Оллиганские горы. Последний день нашего путешествия привел меня и моего верного проводника в величественное и дикое ущелье Уиллс Крик, зажатое между высоких, совершенно лишенных растительности отвесных скал, зубчатых, словно крепостные стены, с острыми, как шпили, вершинами, вокруг которых кружили орлы, охраняя свои гнезда в расщелинах. И, наконец, мы спустились к Камберленду, откуда больше года назад начался наш поход, и где теперь мы держали довольно большой гарнизон. О, поверьте, Это был радостный день, когда я снова увидел английские знамена на берегах нашего родного Потамака.